Глава 24 Эльф из рода Багряного листа. Ола глубоко вздохнула, её лицо стало серым. «Аврора!» — возбуждённо повторил эльф. «Пропавшая девушка из рода Багряного листа. Все были уверены, что она умерла. Ужасные преступления, волны от которого прокатились по всему королевству. Вырезана целая семья эльфов. Не пожалели детей, домашних животных». Потом дом сожгли. Преступников так и не нашли. «Мы жили в отдалении», — медленно заговорила Ола. «Моя сестра родила сына. Она не хотела, чтобы ее беспокоили. Родители, брат с супругой, сестра с мужем и сыном, я и мой муж. Мы только что поженились, хотели уединения. Дом был большой, дом на берегу реки, белые колонны огромные окна». Мой муж оказался трусом. Я не проронила по нему ни слезинки. Он молил о пощаде, даже не пытаясь защищаться. Брат и отец сражались, как львы. Мама, мама с двумя клинками положила десяток нападающих. Ее убили быстро, в спину. Сестру с мужем и сыном зарезали спящими. Он был особенным, мой племянник. Он был из семьи Саудей где иногда рождались водящие души. Все ждали, что у него будет дар. Отца и брата сожгли заживо. Я слышала их крики. Их связали и подожгли дом. Я была самой младшей в семье. Неожиданный и очень любимый ребенок. Меня защищали до последнего. Брат был старше меня на пятьсот лет. Сестра на триста. У меня были три пары родителей. И я в одну ночь потеряла их всех. Я не знала тогда, что беременна. Орки! Я им понравилась, они утащили меня с собой. Я их всех убила. Потом. И не сожалею об этом. Я потом еще убивала и воровала, и грабила. Я из семьи фехтовальщиков. Я с детства владею холодным оружием, и я убила эльфа, который хотел убить меня и ребенка. Я не сожалею об этом. Я защищалась. Ола Аврора обвела нас вызывающим взглядом. «Я не стану прежней. Никогда. Но я не темная и не ведьма. Я не получаю удовольствия от зла. Если бы меня судили, выслушали, дали шанс, я бы пришла сама. Но долг каждого гражданина уничтожить меня». «Это так», — признала арон «И мой долг тоже. Но теперь ты замужем» и твой муж отвечает за тебя». Старый глупый закон, который никогда не применялся к эльфам. «Это временно», — кивнула Ола. «Рано или поздно они придут, мои же родные. Они обязаны уничтожить меня и ни за что не признают брак с человеком». «Я могу», — несмело сказала я. «Что, что можешь?» — холодно взглянула на меня бывшая эльфийка. «Я могу вернуть тебя к свету». «Я — водящая души!» Ола ахнула, побледнела. «Водящая души? Ты? Но это невозможно! Каждый с таким даром работает на трибунал. Откуда ты взялась? Без родовых знаков и с даром? Из другого мира?» Мы с Аароном переглянулись. «Никто никогда не пытался вытащить эльфа», — неуверенно сказала арон «Или об этом молчали». Пока есть время, можно и попробовать». «Это сложно?» — спросила Ола. «Это больно?» «Это всегда больно», — ответила я. «Чем больнее, тем действеннее. Но ты молодец, сама потихоньку уже начала. Твой якорь, дочь». Ола беспокойно оглянулась на дочь, которая увлеченно копалась в корзине с лоскутками, совсем не обращая на нас внимания. «Я должна буду оставить ее». «Хорошо бы», — ответила я, — «но, боюсь, для нее это будет тяжело». «Мы живем очень долго», — немного помолчав сказала бывшая эльфийка. «У нас будет еще много времени. Вопрос в том, будет ли оно, если я попаду к своим в лапы». «Кто у тебя остался?» — спросила Арон сочувственно. «Бабушка, дедушка, тетки и дедья, и прапрабабушка». «И сколько ей лет, интересно?» «Чуть больше тысячи», — усмехнулась Ола. «Она глава клана». «Она в твердом уме?» — поинтересовался Аарон. «Более чем. Я ее всегда страшно боялась». Ола неожиданно улыбнулась и стала такая красивая. «Аарон», — задумчиво сказала я, — «сделаем ставку на прапрабабку. Патриархи, они такие принципиальные». Если мы ее убедим, мало кто пикнуть посмеет. Только вот рога и хвост ее вряд ли обрадуют. Ты, как целитель, сможешь их того?» «Я, как целитель, вообще не имею права того», — резко возразила арон «А мы никому не скажем», — уговаривала его я. «Никто не узнает». «Бог узнает», — фыркнул эльф. «Вот», — обрадовалась я, — «ты абсолютно прав». «Сходи в храм, поставь свечку там или еще чего, узнай его мнение. А может, он даст добро? Что ты теряешь?» Арон хмыкнул, задумался. «Я схожу», — протянул он, — «если Аврора пойдет со мной». «Думаешь, меня молнией поразит, и я копыта откину?» — нервно спросила Ола. «Нет девушки, нет проблем?» «Ты боишься?» «Естественно» возмутилась Ола. «А ты бы не боялся?» «Зато это быстрее и безопаснее, чем костер», ухмыльнулся эльф. Ола снова улыбнулась. «Значит так», — потер руки эльф, — «если тебя не стукнет молнией, я попробую брать хвост, и тогда мы едем к твоей пра-пра и просим у нее защиты». «Я согласна», — кивнула Ола. «Но идем сейчас, пока я не передумала». Я осталась с девочкой, А Олу завернули в покрывало, чтобы спрятать рога и хвост. Эльфы ушли. Потом вернулся Павел с охапкой покупок и поинтересовался, где его жена. Мы с Солой были слишком заняты, мастеря тряпичную куклу, и я не стал ничего объяснять, сказав просто, что они ушли в храм. И тут Павла понесло. Он орал, ругался на трех языках, матерился, расшвыривал вещи. Мы с девочкой нырнули под кровать к счастью, именно в этот момент вернулись сельфы Ола отреагировала мгновенно, схватив кувшин с водой и опрокинув его на кричащего мужчину. «Браво!» — воскликнула я, влезая из-под кровати. Павел замолчал мгновенно. «А теперь все бежим!» Я сунула Солу в руки эльфу и вытолкнула его из комнаты. Вовремя раздался отборный мат на русском, а затем на французском. Треск ломаемой мебели звон разбитой посуды а потом тишина девочка пронзительно завещала вырываясь из рук он ее убил прошептала я думаешь мы осторожно приоткрыли дверь и заглянули в щелочку комнатка была в совершенных руинах карниз для штора борван кровать разломана кувшин для умывания явно разбит об стену а эти двое стоят и спокойно целуются Нет, не совсем спокойно. Хвост у Олы нервно дёргается, как у недовольной кошки. «Мама!» — возмущённо закричала Сола. «Ты не должна целовать дядю, ты должна целовать меня!» Я тоже была возмущена. Какого чёрта они знакомы неделю? Это непозволительно быстро. Хотя, сколько я была знакома с ним! «Прости, зайка!» — подхватила на руки дочь Ола. — Дядя сильно сердился. Когда ты сердишься, я тоже тебя целую. — Дядя уже уходит, — весело сказал Павел. — Дяде надо оплатить ущерб и попросить другой номер. — Да уж, — пробормотала я, — дяде придется раскошелиться на кругленькую сумму. Павел довольно быстро нашел другой номер. Аарон сказал, что Аврору не поразила молния в храме, никто не признал в ней демона, и он намерен попытаться ее излечить от хвоста. Павел долго возмущался. Он, оказывается, мечтал переспать с девушкой с рогами и копытами, а хвост его невероятно возбуждал. Мы хорм обозвали его извращенцем и выставили вон. Кстати, у Олы вовсе не было копыт, а были аккуратные чистенькие ножки. Жаль. Даже нисколько не мохнатые. Эльф все-таки, хоть и павший. Несколькими пассами Аарон погрузил Олу в сон и принялся молиться. Я молча смотрела в окно. Удивительное дело. Ей удалось быстро и безболезненно успокоить Пашу. Даже Марина, даже Марина этого не могла. Марина, Марина, мне она нравилась очень. В этом мире она пришлась бы ко двору. Марина была королевой, и истинной аристократкой. Из серой толпы советских женщин в цветастых ситцевых платьях, щеголевших в сандалиях на носок и химической завивкой, Марина была белым лебедем среди голубей. Ее костюмы и туфли вызывали бешеную зависть у меня и у Ники. Но что толку? Мы все равно не могли их носить. Две маленькие детдомовские дурочки, распотрошившие чемодан в заморской гостье. У нас не было плавной походки идеальные осанки, этого врожденного достоинства, гордости российской дворянки, потомка князей Шереметьевых. Впрочем, даже если Марина и врала о своих корнях, она всегда была для меня недостижимым идеалом женщины. Ах, а я красила ногти ее нежно-розовым лаком, втирала в руки кремы, но все равно обгрызенные, обломанные, широкие ногти — И Исцарапанные руки, все в мозолях и туши, никогда не смогли бы сравниться с нежными белыми ручками этой леди с острыми коготками. Как долго я пыталась стать леди, мечтая быть похожей на Марину. Я следила за манерами, заставляла себя читать прессу и классиков, хоть Гиде, Мопассан и Ремарк навивали на меня неудержимую зевоту. Я учила латынь, пыталась читать Джека Лондона в оригинале, Кроме него, в библиотеке на английском была только Агата Кристи, но ее я и так знала на зубок. Посещала выставки и показы мод. Впрочем, и выставки, и показы доставляли мне удовольствие, чего не скажешь о латыни и английском. Когда я поняла, что не имеет смысла быть похожим на кого-то? Уже после тридцати, кажется. Я — это я. Я никому не должна подражать, это бессмысленно. Я не смогу стать ни Мариной, ни Никой, ни Аллой Пугачевой, ни Лаймой Вайкуле. а этот обворожительный прибалтийский акцент. Не даже Алисы Френдлих. Я могу стать только Галиной Семенковой, не больше и не меньше. Если мне не идет рыжий цвет и химическая завивка, ну их к черту, переживу.